«Это наше ноу-хау», — ответил Крэпс. «В двух словах мы сделали расшифровку голограммы энергетической структуры Джо Луиса. Затем мы наложим ее на генетический код, плюс создадим соответствующие социальные и профессиональные условия и на выходе получим нужный результат. Но это уже не наши проблемы». Вы же покупаете телевизор и не пытаетесь понять, почему на экране появляется изображение. Господа поднялись со своих стульев. Крепс тоже встал, но не бросился провожать гостей, а только произнес "Господа, мои охранники проводят вас за пределы фермы. Мне же позвольте остаться с аналитиками. У нас есть проблемы". Я думал, что после ухода гостей Крепс объяснит нам весь этот спектакль, но он, как истинный хозяин, не счел нужным тратить время на это. крепс отодвинул весы в сторону, сел напротив и посмотрел на нас так, будто мы только что вытащили у него из карманов все его состояние. — Нужно ли было привозить вас сюда, чтобы показать эту цепочку ДНК вам? — спросил он. Мы молчали, не зная, куда он клонит. — Как ты считаешь, Петр? — Думаю, не нужно. Мы смогли бы все это получить на электронных носителях. — Правильно. Но почему я привез вас сюда, вы узнаете позже. А сейчас несколько слов о наших проблемах. Я прочитал ваш очередной отчет и задаю вам вопрос. Живет человек на земле и знает, что придет час, и он уйдет отсюда и никогда не вернется. Из этого строятся все модели существования и поведения. Но вот он узнает, что все-таки вернется обратно, он будет вести себя совершенно иначе. Не выбьется ли такой человек из системы социального регулирования? Не станет ли он неуправляем? Ответить на этот вопрос сразу трудно, сказал я Крэпсу. Социальные регуляторы только с виду регулируют поведение людей, а на самом деле их поведение регулируется символами, за которыми стоят ценности, присущие той или иной части человечества. Хорошо бы на какой-нибудь компьютерной модели проиграть эти ситуации, чтобы, если и не сделать вывод, то набрать материал для будущего решения. Вторая проблема. Хотя я и сказал заказчикам, что мы разработали матрицы души, но это скорее конечный результат нашей работы, чем сегодняшний его этап. А без него... Все наши потуги и заявления ничего не стоят. Можно повторить Наполеона. Генетически идентичный Бонапарт придет в совершенно иную историко-культурную среду, в которой отсутствуют факторы, сформировавшие его как человека, впервые в мировой истории применившего пушки против мирного населения в Тулоне и никогда в этом не покаявшегося. Я заметил, что Драгон пытается записать все сказанное Крэпсом и удивился, так как полагал, что он уже давно стал компьютерным червем и забыл, как пишут ручкой. Проблема третья. Как формируется душа? На протяжении жизни или она отдается человеку свыше? И в первом, и во втором случаях. Нам не создать душу по тем параметрам, которые нам нужны. В первом случае для этого нужны годы, а мы люди смертные, а во втором это нечеловеческое дело. И главная проблема — повторить еще не значит воскресить. Если Господь не предусмотрел обращение душ в тела людей, то наша затея обречена на провал. Специалисты подсчитали, что количество населения на Земле не может превысить 15 миллиардов. Возможно, это происходит не столько потому, что на Земле не хватит пищи, чтобы накормить всю эту ораву, как говорят у вас в России. Возможно, этому препятствуют другие причины. Например, число душ, участвующих в круговороте, не превышает 15 миллиардов. И над этим вам — Двум моим лучшим аналитикам придется с этого момента работать. Мы вышли из бункера. — А он так и не сказал нам, зачем нас сюда привозил, — произнес Драгон. — Он хотел сыграть в темную, испугать кого-то из нас. — Испугать? Зачем? — Наверное, я это только могу Предположить, где-то происходит утечка информации, и он подозревает одного из нас? Да. Но у него не было доказательств, и он рассчитывал, что этот человек испугается, вызовав бункер, убежит или проявит себя излишней взволнованностью. Это называется попыткой нас прокачать. Откуда ты это знаешь? Читал книгу про военную контрразведку. А как она называется? Момент истины. Та же дорога, но теперь... Все, что было слева, переместилось на правую сторону. Все как прежде. За рулем Ганс. Мы с Драгоном на заднем сиденье разбираем поставленные Крэпсом задачи. «Если исследовать всех жителей Земли, — говорит Драгон, — то можно будет иметь базу для ответа на все вопросы. Исследование может касаться только их ДНК, и отсюда чисто математически можно предположить, что у нас могут быть либо случайные, либо сознательно созданные повторения предыдущих людей». «Елы-палы!» Вдруг произносит Драгон, если совершить экскурс в историю фирмы «Геном-2000», то можно увидеть самый первый проект Крэпса. И он прольет свет на наши сегодняшние проблемы? Не знаю, но у нас ничего нет. Может, анализ задумки первого проекта нам что-то даст? Ну, тогда поведай, что это был за проект. Это проект книги жизни. Давай подробнее. Где-то на рубеже восьмидесятых и 90-х Крэпса осенила идея создать книгу жизни. У крепса мания величия. Почему? Долог — путь рассуждений, но короток примера, — говорил Сенека-старший. Приходит мужичок к психиатру и говорит, — доктор, Я Господь Бог, и давно это у вас? — спрашивает доктор. — С тех пор, как я создал небо и землю. Крэпс всегда считал, если человеку в голову приходит какая-то мысль, то эта мысль от Господа, и она должна реализоваться, — сказал Драгон. — А если эта мысль от... сам знаешь кого? — Давай не будем тратить время на подходы сразу к делу так вот ккрепс решил создать на земле книгу жизни в которую будут записаны все кто внес в копилку человечества свой вклад а также те кто может за это заплатить как заплатить валютой конечно но это противоречит самой идее такой книги ничему это по ккрпсу не противоречит ккрпс полагал что господь дает людям деньги для решения божественных задач следовательно того у кого они есть можно вносить в эту книгу как ни странно но нашлось много желающих попасть в книгу жизни тогда ккрепс пошел дальше в рамках книги он создал что то вроде элитного клуба верхушки всех кто занесен в нее и за то чтобы попасть в эту Элиту нужно было заплатить приличную сумму. Не всегда. Кое-кто мог попасть туда, обладая уникальными способностями, а кое-кто, заплатив приличную сумму. Но не это главное. Все, кто пожелал туда попасть, должны были пройти обряд инициации. А кто принимал посвящение и решал вопрос о том, достоин ли Кандидат перейти в эту элиту или нет? Конечно, Крэпс. Кстати, ты уже на некой ступеньке к ней. Крэпс посылает на самостоятельную аналитическую работу только тех, кто рано или поздно подойдет к инициации для того, чтобы перейти в касту высших. А здесь, пожалуйста, поподробнее. Ты вырос в России где обряд инициации ушел в прошлое в советский период, а у католиков в Западной Европе и у протестантов в США он существует, хотя и в облегченно упрощенном виде. Конечно, это не инициация у индейцев, когда юноша, чтобы его признали взрослым, должен добыть рысь. Здесь все связано с другими качествами, но цель и того и другого одна перевести человека в качествено другое состояние, хотя перевести весьма не точно. мгновенно переместить в другое состояние и что все это дает нам крэс решил подзаработать на тщеславии ближних точнее богатеньких ближних и все нет не все я полагаю что именно тогда Крэпсу пришла мысль о том, что обряд инициации можно использовать как качественный переход биологической основы Наполеона или Бисмарка в реальных Наполеона или Бисмарка. Так, предположим, что Крэпс решил использовать принципы инициации для того, чтобы проиграть возможность инициировать Наполеона из той биологической основы, которая может быть повторена. Но какая здесь связь с книгой жизни? Самая прямая. Во-первых, эта идея пришла ему в голову после идеи о книге жизни, а во-вторых, после возникновения идеи инициации Крэпс уже не думал просто фиксировать тех, кто достоин попасть в книгу жизни. Тогда-то... Торжественно произнес Драгон Крэпсу и пришла в голову мысль взять на себя не только фиксацию выдающихся людей в этой книге, но и принятие решения о том, кого заносить в эту книгу, а кого можно вычеркнуть. Книгу жизни пишет Творец. Он же изглаживает из нее грешников, то есть тех, кто живет Не в соответствии с божественными заповедями, а точнее с закономерностями существования. А если еще точнее, то не в соответствии с теми задачами, которые возложил на него Господь. Так что Крэпс переоценивает себя. Крэпс похож на задиру, которая задевает всех, хотя сам слабее многих, но это и дает ему возможность всегда выигрывать. Не налетал Твой Крэпс на хороший кулак. — Он такой же мой, как и твой, — заметил Драгон. — Точно, Ганс? — Угу, — ответил Ганс, делая вид, что наши разговоры его не интересуют.